Глава 62. Девочки. 7 сентября 2280 года. Коберник 3. Крепость Суворов. 19 часов 55 минут. Андрей так торопился вчера, что забыл свой дневник прямо в прихожей, на тумбочке. Надо же, он до сих пор в нем пишет. Я и не знала. Замоталась, все время в делах, заботах. Работа, работа. Буду больше внимания обращать на ребенка, Хотя какой он ребенок, уже и живет отдельно. Осталось всего несколько чистых листочков. Надо сыну новую тетрадь подарить. Вот сижу и, как дура, прижимаю к груди принадлежащую ему вещь. Надо на работу уже идти, а я не могу разомкнуть объятия, словно если сделаю это — Произойдет нечто страшное. Вот точно, дура, чего мелишь, каркаешь? Тьфу-тьфу-тьфу, и постучать по дереву. Кривые неровные строчки в начале тетради становятся все ровнее и ровнее. Буквы выпрямляются, делаются все красивее и тверже, увереннее. Какой он молодец! И не скажешь, что пишет паротезом, а как в первый год расстраивался». Крест на себе ставил. Слава Богу, все обошлось. Саша, ты бы им гордился. Не смогла удержаться и почитала записи сына. Стыдно. Надо было оставить дневник дома. И зачем я только потащила его на работу в больницу? Плакала. Плакала навзрыд. Если бы ты только знал, Саша, как мы тут без тебя живем. Скучаем сильно. До сих пор просыпаюсь по ночам, слышу твой голос. Девочки мои, пора просыпаться. Новый день пришел. Девочки. Девочки в порядке. А вот мальчик твой стал такой, что и не узнать. Представляешь, штабс-капитан. Вытянулся, раздался в плечах. Взгляд такой серьезный, как у деда. У твоего или у моего... У обоих, дорогой, сделала вечерний обход. Пациентов немного. Знаешь, в основном роженницы, как здорово, что нас становится все больше. Видно, люди уже перестали надеяться на то, что сюда вернутся корабли с земли. Откуда я это взяла? Так медсестры наши болтушки, пациенты опять же. Колонисты строят планы. И планы эти связаны с Коперником. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Так ты говорил. На улице уже темно, но домой не хочется. Ирка вон в кабинете на диване спит, в обнимку с игрушкой. когда ты и ты так спал, любимый, ожидая меня с ночной смены. Внезапно и мне захотелось написать что-то в тетради. Надеюсь, Андрей против не будет. Я мама, мне можно. Не ругай меня, милый. Чуть-чуть же. Ирка такая взрослая стала. Все у нее дела, дела. Знаешь, кажется, она влюблена в Толика Минина. Все время за ним таскается. А ведь до того случая в больнице и внимания на него даже не обращала. Женщины они такие. Все хотят в мужья храбрых рыцарей. Ты-то знаешь. Не понимаю, зачем ребят отправили ко второму куполу? Это же опасно. К тому же, оказывается, у дикарей есть современная техника. Или это что-то с Анной? Все так странно. Слухи, слухи, ничего конкретного. И все же я решила тебя послушать и в обед сходить к Жене. Ты знаешь, милый, он почти не состарился. Только волосы полностью посидели. Помнишь, как мы над ним в академии смеялись? «Станешь ты седым, Седов, фамилия у тебя такая». В общем, после того, как они с Гамовым возглавили колонию, это пошло ему на пользу. Энергии целый океан. После легкой контузии во время боя в лаборатории. Он лежал у меня на обследовании. Ну, как лежал? Удерживало его почти что силой. Если бы не Борис, он бы вообще не лег. Так все показатели в норме. Давление, правда, немножко пошаливает, но это для его возраста и перенесенных ранений нормально. Помнишь систему Ермолова? Как его ворлоки погрызли. Кошмар, да? Я тогда чувствовала себя не врачом, а портнихой. Гамов тоже бодрячком держится. Вот только стал какой-то нелюдимый. Нет, конечно, его фирменный черный юмор и сарказм при нем остались. Но вот как раньше, от души с Борей уже не посмеешься. Это все из-за Вероники. Ведь хорошо жили, душа в душу. И чего ей на месте не сиделось, разбило человеку сердце. Я сразу спросила Женю, зачем он их отправил ко второму куполу. Осада не снята, истребитель какую-то башню на утесе уничтожил. Куда было торопиться? Подождали бы еще чуть-чуть. — Вот что я тебе скажу, Галя. Есть у нас с Борисом нехорошее предчувствие, что разгадка отлета Анны находится там. Все ниточки ведут именно туда, понимаешь? Понимаю. Ну и что? А ребята тут причем? Как это ни странно звучит, но они у нас самые опытные, самые обстрелянные бойцы. Это кто опытные? Мой Андрей? Или Толик, которого ты в детстве выпрал за то, что он в шагоходные испытания их залез, и питание включил. Этот дурак только рассмеялся, и знаешь, что сказал? Сказал, что наши ребята самые лучшие, самые отважные, и что он в них верит. Вся колония верит. Это он специально, чтобы я расплакалась, чтобы увести разговор от темы. Но этот раз не вышло. Сердце разрывается от беспокойства. место себе не находишь, а он... Он... Саша, я пыталась, конечно, ему объяснить, что они всего лишь искалеченные мальчишки, инвалиды, а он в ответ показывает мне свою ногу. И что мне там смотреть? Я сама ему ее ампутировала на Бунине, и потом протез подключала. — Ай-яй-яй! Тоже мне придумала писать в дневнике Андрея. Взрослая женщина. не понимает, что это вторжение в личную жизнь. Паде еще и прочитала чего? Ужас какой! Я вот не читаю, держусь. Ну ладно, ладно, почти не читаю. Мне-то можно, я сестра, но ей ай-яй-яй. Юлька все-таки напросилась с братом ко второму куполу. Это хорошо, мне спокойнее будет. А то знаю я этих мужиков, им бы только подвиги совершать. Совсем не думают о тех, кто их ждет. Это я не променена. Это я вообще гипотетически. Хотя кого я обманываю? Женское сердце неспокойно. Как там без нас наши мальчики? Утром ходил на базу. Все сидели смурно и переживали. Жалели, что их не взяли. Потом пришел Плаксин, и хмурится, и переживать стало некогда. — Это правильно. Нечего нюни не разводить. — Это так папа говорил. — Я, конечно, не помню, как он это говорил, но мама говорит, что говорил. — Александр Иванович покатал меня сегодня на шагоходе. — Здорово. Мне очень-очень понравилось. — Правда, пострелять, конечно, не дал. — Ничего. Вот я немного подрасту и тоже стану пилотом. «Будем вместе с Толиком служить в одном батальоне, как Андрей с Юлькой». «Здорово!» Прямо представила себе это. А Плаксин, оказывается, умеет мысли читать. Я и не знала. А кто-нибудь еще знает? Андрей приедет, я ему расскажу. Митьке тоже можно. Он же мне друг. С чего я это взяла? Стою я такая возле робота, Поглаживаю его по огромной лапе, она такая шершавая-шершавая, аж мурашки бегут по спине, и мечтаю. А Александр Иванович подкрадывается сзади и говорит, — Хочешь стать пилотом? Я, конечно, отвечаю, — Очень хочу. А он мне, — Не станешь, если будешь прогуливать школу, как сегодня. Знаешь, сколько всего надо знать, чтобы управлять этой штукой, как Андрей? Засада. В общем, пошла в школу.